Глава, тридцать восьмая. Арина. «А что? Где?» Очнулась резко, не понимая, где я и где дети. Увидела улыбающегося Матвея, который пялился. «Да чтоб тебя! Неси Ярика и давай сразу Мирона!» «Да, я теперь великая мать Многосиса. Я могу кормить двух детей сразу на специальной подушке». Так что можно сказать, что я супермен. Посмотрела на детей, которые тут же с жадностью присосались к груди. Вот как можно от этого отказаться? И плевать на то, что все вокруг в молоке. Я не готова. И все потому, что грудное молоко очень важно в жизни каждого ребенка. А получается, что я кормила их всего месяц, и то чередуя со смесью. А ведь таблетка — это путь в один конец. Обратно молоко уже не вернешь. Так что надо все хорошенечко продумать и только после этого решить. Точно. Можно пока попробовать сделать банк молока на всякий случай. Пусть будет. Как раз протестируем пару дней на смеси. Той самой. Из козьего молока гималайских коз прямого выпаса, прости господи. За такие-то деньги не меньше должно быть. Давай потом ты в душ, к тебе придут гости. «Матвей, ну какие гости! У меня работы немерено, все сроки профукала. Подгузники те просят больше показывать, а три жалкие, ноющие сторис в день. Это реально был крик души. И это хорошо еще, что у меня был галтер на аутсорсе, и юриста дала его мама. Иначе бы я вообще зашилась». Но Матвей лишь улыбнулся, да еще с таким загадочным видом, что я заподозрила неладное. «Сегодня придут бабушка и дедушка. Тетя твоя завтра уже освободится, так что сегодня у тебя выходной. Кстати, я там немного детям всякого накупил, а то, правда, какой-то из меня неправильный миллионер». «Квартиры было достаточно», — буркнула я. Не стала больше ничего говорить, лишь отправилась на кухню. Дети наелись, молочная станция пошла на перезагрузку. Как и всегда, после полного опустошения я хотела съесть слона. Как же это неприятно. Раздался звонок в дверь. Нехотя отвлеклась. Как говорится в навигаторе, маршрут перестроен. Посмотрела в глазок. Это, наверное, доставка. Я сейчас все приму. Иди ешь, а то у тебя на лице написано, что ты сейчас убьешь за остатки вчерашней пиццы. Кстати, на ужин будет правильное питание. Уж извини. Показала Матвею язык. Он задолбал кормить меня салатами, плохо прожаренной говядиной с кровушкой и какими-то крупами. Вот я и психанула. Я, конечно, понимала, что он зожник, но я-то тут причем. Краем глаза зацепила какие-то коробки огромных размеров. Ну ладно, сначала еда, а потом уже все остальное, потому что знаю я этих качков. Если он доберется до пиццы раньше меня, то сам может ее сожрать во имя моего здоровья. Исключительно из благородных побуждений. Он уже один раз так и клеры поел. ГАД! Мне их подписчица в подарок прислала. Я даже трех штук попробовать не успела. Утолив свой голод, пошла в большую комнату, чтобы оценить масштабы бедствия. Застыла на пороге. А, геть Напротив меня посреди комнаты стоял какой-то космический аппарат в виде капсулы, внутри которого с выражением полнейшего блаженства на лице лежал Ярик. Весь его вид говорил о том, что я просто корова-неудачница, а он познал эту жизнь. Король. Но самое странное, что рядом из коробки Матвей доставал еще один такой аппарат. «Ты ограбил детский магазин?» «Если что, все претензии к твоему психологу. Она заявила, что я на вас экономлю». Поперхнулась. «Он серьезно?» «Ладно он. Она серьезно?» Вообще-то Марина была девушкой более чем адекватной. В разводе всяких отцов троен на деньги она замечена не была. Раньше. Это какие-то модные качели. У них есть куча режимов, и они могут укачивать. Зацени, какая подсветка» и Матвей принялся с интересом щелкать по сторонам. «Я же, если бы не видела его своими глазами, то не поверила, что он может говорить такое. Потому что наш папочка напоминал мне маньяка, который дорвался до долгожданного вертолетика на управлении. Ну, того самого, что очень хотелось в детстве, но купил ты его сыну и сам проиграл три часа. А у нас, судя по всему, в будущем будут не то, что вертолетики, Авиапарк. «Арина, дорогая моя, чего дверь открыта?» «Ничего себе квартира! По и не скажешь!» «Пошли, душа моя! Промну тебя до самых пяточек!» Резко развернулась, распахнув глаза. «Гриша? Мой волшебник-массажист, который спасал мою спину и шею во время беременности! Серьезно?» «Забирайте ее! Сейчас к нам на помощь бабушки и дедушки придут!» Так что она на массаж, а потом еще какие-то водоросли ей привезут завернуть. Но вы там это, поаккуратнее. Тот момент, когда не знаешь, что тебя шокирует больше. То, что мне, судя по всему, реально устроили выходной, или что это сделал человек, от которого я меньше всего этого ожидала.